Глава тринадцатая Когда солнце начало опускаться за деревья, огнегриф уже сидел у корней сосны, под которой пепелюшка спрятала свою первую добычу. Повернувшись на шелест шагов, он увидел приближающихся охотников. Котята тащили полные пасти добычи. Увидев, как папоротник пыхтит и сгибается под тяжестью трофеев, огнегриф перевел дух. Теперь коготь не сможет упрекнуть его в плохой подготовке оруженосцев. «Я помогу донести эту кучу до лагеря», — предложил огнегриф, разгребая иголки над Пепелюшкиной захоронкой. Выкопав припрятанное, он набрал полную пасть и заторопился в лагерь. Они добрались домой, когда грозовые коты уже начали подходить к общей куче за лакомым кусочком. Должно быть, Коготь специально дожидался возвращения оруженосцев, поскольку он тут же возник рядом. «Это все они наловили... самостоятельно?» спросил он, накрывая кучку своей огромной лапой. «Да», — ответил Гнегрив. «Очень неплохо», — одобрил Коготь. «Сегодня ты же вместе со мной и синей звездой. Возьми себе, что понравится, мы уже поели». Брат с сестрой восхищенно посмотрели на Огнегрива. Ужинать с предводительницей и глашатаем считалось особой честью. Однако Огнегрив не разделял их радости. Он надеялся поговорить с синей звездой с глазу на глаз и меньше всего на свете хотел делить трапезу с когтем. «Кстати, вам не попадался Крутобок?» — спросил коготь. Огнегрив разинул рот, Оглашатый продолжал. «Я полагал, что на время болезни он должен находиться в лагере, однако сегодня никто не видел его с самого полдня». Огнегриф переступил с лапы на лапу. «Неужели Крутобог опять отправился отдыхать в свое таинственное тихое местечко?» «Нет, коготь», — сказал он вслух. «Мы его не видели. Возможно, он пошел к Щербатой?» «Возможно». Многозначительно повторил коготь и направился к предводительнице, жующей упитанного лесного голубя. Огнегриф поплелся следом, стараясь отогнать от себя тревожные мысли об исчезновении друга. Подойдя к куче, он рассеянно вытащил маленького зяблика и тут же пожалел о своем выборе. Надо было взять полевку. Хорош он будет, когда будет докладывать, набив полный рот перьев. «Присаживайся, Огнегриф», — ласково сказала синяя звезда, когда рыжий воин почтительно приблизился к ней. Огнегриф положил зяблика на землю и вопросительно посмотрел на предводительницу. «Коготь говорит, наши оруженосцы наловили очень много добычи», — проурчала синяя звезда. Она выглядела очень довольной, зато сидевший чуть поодаль Коготь смотрел скептически. Огнегриф невольно поежился и нервно повел хвостом. «Да, синяя звезда, они хорошо поработали, хотя никогда раньше не пробовали охотиться в тумане», — начал он. «Я сам видел, как папоротник ловил лесную мышь. Это было безупречно». «А что же наша пепелюшка?» — спросила синяя звезда. Огнегриф смутился, увидев, как строго блеснули глаза предводительницы при упоминании его ученицы. «Неужели синяя звезда сомневается в способностях пепелюшки?» «Ее мастерство растет день ото дня», — пробормотал он. «Конечно, она слишком непоседлива и порывиста, зато почти ничего не боится». «Тебе не кажется, что эта отвага граничит с безрассудством?» — с тревогой спросила синяя звезда. «Пепелюшка очень тороплива и любознательна», — заступился за ученицу Огнегриф. «Это помогает ей в учебе, она все схватывает на лету. Я надеюсь, что сумею направить в нужное русло ее...» Огнегрив замялся, подыскивая нужное слово. «Энергию». «Это ее, как ты выражаешься, энергия. Очень тревожит меня», — отрезала предводительница. Она взволнованно взмахнула хвостом и посмотрела на когтя, ища поддержки. Она нуждается в твердой руке и бережном руководстве. Огнегриф почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Неужели синяя звезда недовольна тем, как он воспитывает пепелюшку? «Я с самого начала знала, что с этой девочкой нам придется хлебнуть горя. смягчилась предводительница. «Однако я вижу, она становится отличной охотницей», «Ты хорошо поработал, Огнегриф, ты отлично справлялся с двумя учениками». При этих словах Огнегриф возликовал и мгновенно раздулся от гордости, и тут синяя звезда огорошила его. «Я знаю, что ты взял второго ученика, не дожидаясь, пока тебя об этом попросят. Это хорошо. Я хочу, чтобы с этого дня ты продолжил обучение обоих». Коготь так быстро отвел взгляд, что Огнегриф едва успел заметить гнев, сверкнувший в его глазах. «Благодарю тебя, синяя звезда», — пролепетал он. «Смотрите-ка, возвращается наш пропавший больной!» — рявкнул Коготь, поворачивая голову. Огнегриф обернулся и увидел Крутобока, плетущегося в лагерь со стороны детской. «Наверное, он просто отдыхал где-нибудь в тишине», заступился за друга Огнегриф. «Его все еще лихорадит, а в лагере трудно найти спокойное местечко». «Меня не интересует, трудно ему или не трудно. Он обязан сделать все возможное, чтобы как можно скорее пойти на поправку», — разозлился Коготь. «Не хватало нам только болезней в лагере в сезон голых деревьев. Сегодня утром Кисточка кашляла во время патрулирования. Что будет дальше?» Надеюсь, звездное племя в этом году убережет нас от зеленого кашля. В прошлом году лихорадка унесла пятерых. Будем надеяться, что в этом году сезон голых деревьев будет покороче и помилосерднее. Печально покачала головой синяя звезда. Это всегда самое тяжелое время для племени. Она вздохнула. Внимательно посмотрела на Огнегрива и улыбнулась. «Возьми-ка своего зяблика и подели его с Крутобоком. Наверняка ему не терпится узнать, какие успехи показал его оруженосец». «Спасибо, синяя звезда!» — мяукнул Огнегрив. Подхватив земли зяблика, он бросился в крапиву, где Крутобок уже трудился над здоровенной лесной мышью. Когда огнегриф уселся рядом, друг уже успел проглотить половину своей порции. Очевидно, к нему уже вернулся прежний аппетит. Как только огнегриф положил перед ним своего зяблика, Крутобок оглушительно чихнул. — Как твоя простуда? Лучше? — сочувственно спросил огнегриф. — Ни капельки! — с полным ртом пробасил Крутобок. — Думаю, мне придется еще немного посидеть в лагере. Огнегриву показалось, что голос у друга стал гораздо веселее и громче, чем раньше, однако он не позволил себе усомниться. Сегодня на испытаниях папоротник показал себя молодцом, поспешил обрадовать больного Огнегрив. «Вот как!» — хмыкнул Крутобок, не отрываясь от своей мыши. «Замечательно!» «Из него получится отличный охотник!» — заверил Огнегрив, принимаясь за зяблика. «Кстати, Крутобок», — решился он, — «ты в последние два дня выходил за пределы лагеря?» Крутобок замер и перестал жевать. «А почему ты спрашиваешь?» — осторожно поинтересовался он. «Тебя не было в пещере вчера, когда я вернулся из ночного патрулирования», — начал Огнегриф, неуверенно подметая землю хвостом. «А сегодня Коготь сказал...» что не видел тебя с самого полдня». «Так и сказал?» — всполошился Крутобок. «Ну да». «Я ответил ему, что ты, наверное, лежишь где-нибудь в укромном уголке или отдыхаешь ущербатой», — пояснил Огнегриф, откусывая здоровенный кусок зяблика. «Ведь так оно и было, верно?» Неуверенно пробормотал он сквозь набившиеся в рот перья, отчаянно желая, чтобы Крутобог подтвердил его слова и снял с души груз подозрений. Неужели у друга могут быть от него какие-то тайны? Но Крутобог, казалось, не обратил внимания на его вопрос. «Спасибо, что прикрыл», — спокойно сказал он и вернулся к еде. Огнегриф больше не стал расспрашивать, хотя сгорал от любопытства. Наконец, Крутобок поднялся и сказал, что пойдет отдыхать. «Иди», — кивнул Огнегриф, — «я приду чуть позже». Крутобок коротко кивнул и пошел прочь. Оставшись один, Огнегриф перекатился на спину и потянулся, царапая когтями землю над головой. Потом немного полежал, размышляя. Судя по запаху, Крутобок совсем недавно тщательно себя вылезал. Значит ли это, что он пытался скрыть какой-то запах? Огнегриф окончательно уверился, что его друг все-таки отлучался из лагеря. Вот только куда? Что это за тайна, в которую он не хочет его посвятить? Внезапно Огнегриф почувствовал, как у него иголочки пробежали по лапам. Но ведь он сам все это время тайком бегал на территории двуногих встречаться с принцессой. Перед возвращением в лагерь он тоже тщательно вылизывал себя и ни словом не обмолвился Крутобоку о своих отлучках. Огнегриф перевернулся и сел. Внезапно он почувствовал занозу под когтем. Он поднял лапу, осторожно выкусил и сплюнул на землю какой-то странный комочек грязи. Приглядевшись, он понял, что это не грязь. На земле перед ним лежала ивовая сережка. Куда она здесь взялась? Огнегриф готов был поклясться, что на территории грозового племени не растет ни одной ивы. Единственные ивы в лесу росли над рекой, на земле речного племени. Огнегриф даже поперхнулся от волнения. А что, если эта сережка приехала сюда на шкуре Крутобока? Огнегриф поднялся и направился к пещере. Крутобок уже крепко спал, и огнегриф свернулся калачиком у него под боком. Неужели у Крутобока хватило ума снова наведаться в земли речного племени? Но в тот страшный день после гибели Белолапова оцелотка ясно дала понять, что речное племя не забудет нанесенного им оскорбления. Внезапно Огнегрива осенило. Кажется, он понял, куда и зачем каждый день исчезает Крутобок. Следующее утро выдалось холодным и туманным. Огнегриф повел носом и сразу понял, что скоро будет дождь. Он встал и, широко зевая, выскочил из пещеры. Он провел беспокойную ночь, мысли о Крутобоке долго не давали ему спокойно уснуть. Да и сейчас его бросало в дрожь от одной мысли о том, что Крутобок каждый день один бродит по территории речного племени. — Холодновато, правда? — пожаловался над духом Витрагон. Огнегриф покосился на ловкого полосатого кота и дружелюбно махнул хвостом. — Еще как! — кивнул он. — С тобой это все в порядке? Не отставал Ветрогон. «Не подцепил от своего дружка лихорадку-то? Сегодня у кисточки с утра из носа льет, а Долгохвост жаловался, что его быстролап вчера чихал без перерыва». «Я пока держусь», — заверил Огнегриф. «Немного устал после вчерашнего испытания». «Ну да, синяя звезда о том и толковала. Говорит, ты совсем вымотался, так что просила меня сегодня помочь тебе с малышами. Не против?» «Ну что ты!» — обрадовался Огнегриф. «Спасибо тебе!» «Вот и ладненько!» — кивнул Ветрогон. «Тогда после завтрака встречаемся во рву. Есть хочешь?» Огнегриф отрицательно мотнул головой, и непоседливый кот помчался рыться в куче, оставшейся после вчерашнего ужина. Огнегриф направился к рву и уселся на песке, поджидая остальных. Мысли его вертелись вокруг Крутобока. Он не сомневался, что и сегодня друг попытается тайком сбежать из лагеря. Сырой ветер, предвестник скорого ливня, уже вовсю шумел в голых ветвях, когда у оврага появились папоротник с пепелюшкой, сопровождаемые юрким ветрогоном. «Чем сегодня будем заниматься?» — крикнула пепелюшка, скатываясь в ров. Огнегриф в недоумении уставился на нее. Честно говоря, он об этом еще не думал. «Будем охотиться?» С надеждой спросил папоротник, осторожно спускаясь вслед за сестрой. «Как насчет того, чтобы поучиться бесшумно подкрадываться к добыче?» — предложил Витрагон, приземляясь на дне рва. «Отличная мысль!» — быстро согласился Огнегриф. «Неужели опять долбить эту скукотищу?» — заныла Пепелюшка. «Кролик вас слышит, мышка вас чует, надоело!» Суровый взгляд Витрагона заставил ее замолчать. а со стыдом понял, что обязан вмешаться. «Сейчас я научу вас лучшему способу выслеживать кролика», — решительно заявил он. Припав к земле, он быстро пополз вперед, стараясь двигаться как можно незаметнее. Добравшись до края рва, он обернулся и поймал на себе скептические взгляды троицы. «И ты уверен, что таким манерам можно обмануть кролика?» — спросила Пепелюшка, — как-то странно подергивая усами. Огнегриф хотел возмутиться и вдруг понял, что только что продемонстрировал свою лучшую тактику выслеживания птиц. Кролик, за три лисих прыжка, услышал бы шорох его шерсти. Смешавшись, Огнегриф посмотрел на Ветрагона. Полосатый кот сурово нахмурился. — Не возражаешь, если... Не возражаешь, если я покажу молодняку, как следует выслеживать землеройку? спросил он. Пепелюшка перевела смеющийся взгляд на нового наставника. Огнегрив вздохнул и приготовился смотреть и запоминать. К полудню огнегриву стало окончательно ясно, что сегодня наставник из него никудышный. Он смотрел на витрогона. Но видел Крутобока, тайком выбирающегося из лагеря, и мучился от того, что не может оказаться рядом с другом. В конце концов он не выдержал, подошел к Ветрогону и тихо шепнул ему на ухо. — У меня разболелся живот. Ты не мог бы подменить меня до вечера? Хочу сходить к Щербаты, может, она даст какой-нибудь травки. — Я давно заметил, что ты с самого утра какой-то рассеянный, — кивнул Ветрогон. «Иди-ка ты скорее в лагерь, я прекрасно управлюсь с твоей парочкой». «Спасибо тебе, Видрагон. горячо поблагодарил Огнегриф, испытывая мучительную неловкость от того, что Добряк так искренне поверил ему. Он неуклюже полез вверх, всем своим видом показывая, как сильно страдает от желудочных болей. Очутившись в густых зарослях, Огнегриф отбросил притворство и огромными скачками понесся в лагерь. Вчера Крутобок вернулся со стороны детской. По опыту, Огнегриф знал, что именно с той стороны проще всего незамеченным проникнуть в лагерь. Не случайно именно через этот ход Щербатая покинула лагерь, когда племя заподозрило ее в убийстве пестролистой. Огнегриф покрутился около входа в лагерь, обнюхал высокую стену папоротника Орлика. Сердце его ухнуло вниз. «Крутобок был здесь». Запах просто кричал о том, что он не раз и не два покидал лагерь этим путем. Единственным утешением было то, что запахи были старыми, значит сегодня крутобог еще не выходил. Огнегриф спрятался под ближайшим деревом и приготовился ждать. В лесу быстро темнело, тяжелые тучи заволакивали небо, в сгущающихся сумерках не так-то просто разглядеть притаившегося кота. Кроме того, Огнегрив позаботился сесть с подветренной стороны, чтобы Крутобок не учуял его запаха. Самое странное, что от волнения у Огнегрива и впрямь разболелся живот. Теперь он хотел только одного — чтобы Крутобок никуда не выходил, или чтобы выслеживать его пришлось до какого-нибудь спокойного местечка, где несчастный больной приляжет отдохнуть. Когда папоротники громко зашуршали, у огнегрива едва не остановилось сердце. Он едва успел спрятать голову, как тут же из листьев высунулся настороженный серый нос и показался озирающийся крутобок. Оглядевшись и принюхавшись, он выскользнул из лагеря и потрусил в сторону рва для тренировок. Огнегрив воспрянул духом. Наверное, Крутобок почувствовал себя лучше и решил принять участие в тренировках. Огнегриф незаметно пополз следом за другом, стараясь держаться на приличном расстоянии. Это было не так-то легко, приходилось больше полагаться на нос, чем на глаза. Когда запах Крутобока свернул в сторону от тропинки, спускающейся к оврагу, Огнегриф распрощался с последней надеждой. Дрожа от непонятного страха, он заметил между деревьями приближающееся серое пятно, нагретые камни. Огнегриф насторожил уши и открыл рот, стараясь уловить запахи чужаков. На краю леса промелькнул силуэт серого кота, бегущего мимо скал границы речного племени. Сомнений больше не было. Теперь Огнегриф точно знал, куда направлялся его друг». Дождавшись, пока он скроется из глаз, Огнегриф побежал вперед, глядя на обрыв, круто спускающийся к реке. Колыхание травы лучше всяких следов говорило о том, куда направляется Крутобок. Огнегриф несся вслед за ним, надеясь только на то, чтобы этого колыхания не заметили патрули речного племени. Продираясь сквозь папоротники, Огнегриф понял, что река больше не скована льдом. Он еще издалека услышал, как волны шуршанием накатываются на берег и разбиваются о камни. Папоротниковые заросли кончились, огнегриф замедлил шаг и осторожно выглянул на берег. Прямо на береговой гальке сидел Крутобок. Он беспокойно оглядывался, насторожив уши, но расслабленная линия спины лучше всяких слов говорила о том, что мысли его заняты отнюдь неохотой. Вдали раздался незнакомый кошачий мяв, патруль речного племени. Огнегриф инстинктивно выгнул спину и распушил хвост, но Крутобок даже не двинулся с места. Послышался громкий шорох папоротников. Крутобок продолжал спокойно сидеть на камнях. Когда на противоположном берегу реки появилась кошка, у Огнегрифа оборвалось сердце. Все стало ясно. Стройная серебристая кошечка выбежала из травы и бесшумно нырнула в воду. Это была Серебрянка, та самая кошка, которая несколько дней назад спасла Крутобока. Она легко плыла через реку. Крутобок вскочил и радостно замяукал, нетерпеливо разбрасывая лапами гальку. Как только кошка достигла берега, он сорвался с места и бросился к ней. Серебрянка стряхнула воду с шорстки и ласково коснулась носом носа Крутобока. Вот она томно запрокинула подбородок, и тот нежно потерся мордой о ее шею. Серебрянка приподнялась на цыпочки и обвелась вокруг своего возлюбленного. Она прижималась мокрой шорсткой к Крутобоку, и этот простуженный чистюля казалось, не имел ничего против, он лишь довольно заурчал — Да так громко, что огнегриф смущенно потупился в своем укрытии.